Глава двадцать четвёртая. Чёрная колесница. Восемьсот конок стояли на вершине холма, укрытые в большой роще. Прислушивались к грохоту боя и уже сами были готовы грызть от нетерпения у дела. Однако Лонг, неподвижно застывший на самом краю обрыва, словно памятник самому себе, не спешила давать приказ. Скрестив на груди руки, он обозревал поле битвы. Перед консолем был разложен небольшой походный столик, где помещались бумаги для записи, кувшин с вином, чаша с водой и блюдо с лёгкой закуской. В общем, всё для успешного руководства сражением, со злостью подумал Атер, взглянув в его сторону. Возле Корнелия нетерпеливо переминался с ноги на ногу один из военных трибунов, но не решался отвлечь командующего от размышлений. Неподалёку у корней высокой берёзы устроилась Виверна в бледно-зелёном хитоне. Она внимательно наблюдала за тем, что происходит у подножья. «Почему он не даёт команду наступать?» Элан снова оглянулся на Корнелия, который теперь сосредоточенно писал что-то в свитке, поданным помощником. «Не время», — отозвался Рамир. Он сидел у ног гнедого коня, а тот, громко фыркая, пытался вытащить из-за пояса линейца кусок хлеба. «И когда же настанет время?» — нетерпеливо спросил Атор. Ответом ему было молчание. «Ответ?» «Отбили атаку колесниц!» Услышали люди звонкий крик виверны, взявший на себя обязанности гонца, и короткое оживление снова сменилось напряженным ожиданием. Атор сжал амулет, висящий поверх лорики, так, что его края впились в пальцы. «Думаешь, тебе никого не достанется?» — поинтересовался у него Рамир. «Ничего не думаю». С поля боя долетел долгий вибрирующий звук. «Открыли второй телепорт», — сказал один из всадников, стоявший рядом. Эллан спрыгнул с лошади и сунул по воде и линейцу. «Пойду поинтересуюсь. Долго нам ещё тут торчать?» Консул ополаскивал руки в глубокой чаше. Раздражённо мотнув головой на предостерегающий жест военного трибуна, Атор подошёл вплотную. «Не пора ли выпустить конницу?» — спросил он, стараясь говорить вежливо, чтобы не сорваться на крик. «Не пора», — Лонг взял полотенце. Мы дождёмся, когда демоны прочно увязнут в центре и ударим им в бок. Эта стратегия может не сработать, нахмурился юноша. Не стоит забывать, что это не ополчение крестьяна, а не веками изученное человеческие войска соседнего хозяина. Они демоны. Мы будем воевать так, как воевали всегда. Карнели небрежно бросил ткань на стол. Не спорю, Зочи мудр, остальные безрассудно храбры, но реально руковожу войсками я. Кавалерия будет оставаться на месте до тех пор, пока я посчитаю нужным. «Хозяин не появился?» — спросил он Виверну. Та отрицательно мотнула головой. «Жаль, что мы лишились Орел», — произнес Лонг, глядя в карту. Её план был хорош. Но теперь, когда у нас есть Вестник, нужда в прежней стратегии отпадает. Кроме того, Тёмный не знает, что к нам присоединились крылатые рептилии. Когда он выведет Нелонгов... Атор резко развернулся и пошёл прочь. Блухнулся на землю рядом с Рамиром, буркнул сквозь зубы: "Ждём дальше". И линец молчике внул. Похоже, его не тревожило ожидание. Меверна, сидевшая у дерева, вдруг вскочила, пристально вглядываясь в происходящее на поле. "Ангел убил Нокса?" произнесла она тихо, а потом закричала пронзительно. "Ангел убил Нокса!" Её восторженный крик подхватили всадники. И когда ликование утихло, над поляной тут же раздался крик Корнелия. По коням! Лонг мгновенно взлетел в седло. Лонг, что, тоже собрался драться? Стараясь перекричать шум, обратился он к Рамиру, увидев, что консюлу подвели белого жеребца. Думаешь, оставится где монов тебе? ответил Иленицу с усмешкой. Корнели подъехал к строю, меч в его руке сверкнул. Вперёд! крикнул он. За Рейм! Атор стиснул зубы. Он не хотел идти в атаку за ненавистный город. "Зарыл", сказал он тихо. Конница хлынула вниз с холма, вылетела на открытое пространство и врезалась в правый фланг. "За Марка!" закричал Атор на полном скаку, рассекая первого нишева. Кипящая ненависть хлестнула через край. Испытывая свирепую радость от убийств, он всё глубже погружался в кипящую вокруг злобную серую орду. "За Рестида!" Берматал Элан полосой мечом по мордам демонов с двух сторон бросившихся к его жребцу. Но чтобы отомстить за Эланку, всех этих тварей не могло хватить. Рудии били одно за другим, Зочи чувствовал, как дрожит земля. Каменные шары, вылетая из узких жерл, отменно падали на поле, и казалось, внизу вспыхивают десятки солнечных бликов, а их острые лучи рассекают серые тела. Сфера огня. Похоже на сферу огня. барельеф. Услышал архитектор тихое бормотание Октавия, подтаскивающего снаряды к машине. Ты там по сторонам не глазей, прикрикнул на него здоровенный механик по кличке Крон. Шевелись быстрее. Да, да, поспешно отозвался Жириц, торопливо отворачиваясь от поля боя. Уже спешу. Третья руде сместить на полградуса, сказал Зочий. Главк, сестерей заорал Крон, перекрывая громовым голосом грохотание орудий. «Дуло, выровняйте! А косели оба! Куда стреляете?» Среди людей, суетящихся у катапульт, мелькнул силуэт в длинном плаще цвета серой реймской земли. Как всегда, дух срединного мира оставался невидим для всех, кроме зодчего. И, как всегда, лицо его закрывал низкий капюшон. Он попытается зайти с тыла. Послышался над духом архитектора знакомый голос. Захочет ударить прямо сюда. Я помогу тебе сдержать его. Но ненадолго. Мои силы на исходе. «Первую десятку орудий развернуть!» — приказал Зочий. «Быстро!» Но Нелунге попытался возразить Октавии, вытирая грязный лоб. «С Нелунгами справится конница. А у нас скоро будут гости. Поворот на сто восемьдесят градусов». «Первая десятка! Вращай! Сто восемьдесят!» Зарял крон. Живей, живей. Люди налегли на опорные оси, скрипя колёсами, машины медленно повернулись. Заряжай! Боковым зрением Зочи увидел на булуне высокую фигуру. Серый плащ развевался. Под землёй послышался отдалённый рокот. Механики, продолжая разворачивать и заряжать орудия, тревожно поглядывали по сторонам. А спустя несколько мгновений прямо у подножия скального холма открылся телепорт, из которого хлынули гоплиты Голта. Дух Срединового мира медленно поднял руку. Повинуясь ему, камни под ногами нападающих пошли мелкими волнами, превращаясь в зазубчатые пески и потянули пехотинцев вниз. "Хотели получить мою землю?" услышал архитектор крик, погружающего в раскалённую почву всё новых и новых тёмных. "Подавитесь ею!" Агонь, скомандовал Зоччий, и рой белых шаров устремился на демонов. Вивернам мчались к Рейму. Град худобно устроил на сгибе локтя скорасстрел, который вьюла принесла ему перед самым боем. Ты метко бьёшь, спросила она, хмуря брови. Мощное оружие оказалось слишком тяжёлым для её тонких рук. Смотря по кому, мрачно ответил притырянец. Стрелять его учил Тиберий. Воспоминания о брате были запретом, который Гай наложил на себя сам. Он не мог думать о том, что тот мёртв, так же, как и орёл. Раньше мы хранили оружие разных эпох, произнесла Бьюлопс с лёгкой грустью. Собирали его с такой же страстью, как махары копят драгоценности, но потом разучились обращаться с ним и потеряли интерес. Многое пропало, многое пришло в негодность, многое просто рассыпалось от времени. Это одно из того, что осталось. Возьми Она отдала скрострел притарианцу. Мы сделали для тебя болты с наконечниками из магического камня. Они гораздо мощнее обычных стрел, но их немного, поэтому стреляй точно. Гратх кивнул с невольным восхищением, рассматривая древнее оружие. Оно было похоже на маленький лук, прикреплённый к плоским прямоугольной деревянной основанию. Для коротких болтов был прорезан паз. Требовалось лишь лёгкое прикосновение к спусковому рычагу, чтобы стрела сорвалась с тетивы. Сейчас крепко обхватив ложе скорострела, гай смотрел вниз, выбирая цель. Пышущая пламенем широкая дыра в земле выплёвывала демоновских всадников. Хищные лошади скалились, а их седаки выхватывали темы, отсвечивающие багровым. Чёрно-красная лавина нелунгов неслась вперёд по земле, усеянной трупами в опьять яростного азарта. Поле было похоже на изорванное одеяло. Красный полумесяц Нелунгов быстро приближался к его правому краю, где бурлил коричневый эллипс конницы Лонга, теснивший пеших демонов. Светлые квадраты человеческих манипул медленно отходили к холмам. Из расходово все стрелы гимнеты взялись за Балтусы. Сарисофоры были перебиты. От гастатов осталась треть. И вперёд выдвинулись Триарии, самые опытные воины. В центре, в самой гуще грязно-серого демонического котла сверкал белый огонь. Там сражался ангел. Виверны упали сверху, когда нелунги опрокинули передние ряды кавалерии. Выпустив когти, разноцветные крылатые создания хватали вражеских всадников, поднимали вместе с лошадьми и швыряли на землю. Или, играя, перебрасывали друг к другу, разрывая на куски. Но они тоже умирали. Гай видел, как зелёному виверну вцепилась в горло хищная демоническая тварь. Градх выстрелил в тёмного и убил ещё до того, как вьюла подлетела ближе, спеша на помощь. Однако её крылатый сородич больше не смог взлететь. Ещё одно яркое создание рухнуло вниз, когда на подлёте к земле брошенный нелунгом тем перебил ему крыло. Обоих драконов, сверху похожих на переливающиеся лоскутки изумрудной и алой парчи, тут же накрыла мутная серо-красная орда и как тресина смачно чавкнув поглотила. "Вёлап ниже!" крикнул Гай. Виверна сложила крылья, устремляясь к земле. Град прицелился. Толстый болт сорвался со скорострела и воткнулся в грудь Нелунгу конню, откусившему голову человеку. Гай снова зарядил оружие и прежде чем Юлоп взмыл вверх, убил ещё одного. Когда они развернулись и вновь стали пикировать, Град увидел демона, одним взмахом секиры убившего сразу троих садников. На Нелунга бросился синий виверн, но тот ловко отпрыгнул в сторону, встал на дыбы и перерубил дракону шею. "Стреляй!" закричала Юлоп, поворачивая Гаю голову. Убей его. Это елк. Притырянец тщательно прицелился и плавно нажал на спусковой рычаг. Высший резко повернулся, словно предчувствуя нападение, но не успел. Болт вошёл под его ключицу. Выронив тем, Неллум схватился за наконечник, торчащий из тела, но не смог вырвать. Чёрный виверн, пронёсшись мимо, выдернул ельга из седла и перекусил пополам. Вьюла пиздала долгий победный клёкот и заложила крутой вираж. В полете Гейне неожиданно увидел Атеро. Тот отцу лютовал притеранцу мечом и тут же вандил его в шее хищный кобыла, а потом швырнул клубок огня в Нелонга, замахнувшегося на Рамира. Больше половины тёмных всадников было перебито. Булфер наблюдал за боем со стороны. Он сидел в кресле перед рядом магических зеркал. Рыжее лицо непроницаемо, руки на подлокотниках. И эта расслабленная поза могла обмануть кого угодно, только не Эмилу. Колдун, расположившийся на ковре у ног покровителя, видел — хозяин взбешен. Высший не ожидал, что мятежники окажутся настолько сильны. Никто не ожидал, кроме Вукадлака. Колесницы Силгара были разнесены в щепки. Полудохлые гарпы ползали по земле, слепо тыча с клешнями в изрытую землю. Сам Возница был прибит копьем к передку своей боевой повозки. «Какая ирония!» думал Колдун, глядя, как чёрная кровь катится по синим волосам мёртвого демона. А ведь это место он готовил для Арел. Трудно сражаться, если сама земля, на которой бьёшься, не держит тебя, сказал полукровка, переводя взгляд в окно, где славные воины Голта вязли в песке, а им на головы сыпались раскалённые ядра. Жалкое зрелище. Ты как будто рад этому, процедил Булфер сквозь зубы. Вукадлак протяжно зевнул. Нет. Просто жду, когда тебе надоест отправлять слуг на убой. Может, пора вмешаться? Три ничтожных ангела против демонических легионов. Правитель, как будто не слышал вопроса, пристально глядя в соседний магический экран, где человеческой конница Крамсалы его солдат. Двое из них в человеческих телах. Старик и мальчишка. Ничтожными их не назовёшь, отозвался Эмиль. Как раз именно сейчас мальчишка, светловолосый еленец, свисевший с седла, рассёк одного из них от ключицы до бедра, особенно последнего, настоящего. У тебя была великолепная возможность убить его, и мне сложно понять, почему ты не сделал этого. Булфред переместил окно, стараясь разглядеть в гуще сражения белый крылатый силуэт, но не увидел его. Энже был неуловим для демонского взгляда. Он помог мне добраться до хаоса и встретиться с тобой. Колдун равнодушно пожал плечами, заметил тихое бешенство, начинающее проступать на физиономию господина, и поспешил добавить. «Не волнуйся, его силы заканчиваются. Он разрушает себя, чтобы колдовать. Еще немного и...» «Еще немного и у меня не останется воинов!» — рыкнул Высший. «Я помогу тебе». Эмил поднял голову, глядя на хозяина снизу вверх. «Только скажи, когда!» Булфер наклонился к третьему экрану. На нём велась в воздухе стая разноцветных крылатых созданий. «Виверны», — бесстрастно прокомментировал хозяин. «Я должен был догадаться». Он ещё раз глянул в магическое окно и задумчиво постучал когтями по подлокотнику. «Ты прав. Пора вмешаться». Воздух был тяжёлым от пыли, и она медленно оседала на трупы людей и демонов. Чёрная колесница булфера неторопливо катилась по полю, и змеи, живые стрелы уничтоженных лапифов, поспешно уползали из-под её колёс. Держа по воде, хозяин осматривался. Запряжённые в повозку хагры хищно скалились и шумно принюхивались к запаху крови. Когда колёса наезжали на мертвецов, квадригу слегка встряхивало. Среди груды тел демон увидел обезглавленного Нокса и равнодушно скользнул по нему взглядом. От Эмилы, корчившейся сзади, всё сильнее тянуло разрушительной магией хаоса. Вулкровка собирал силы. "Долго мне ждать ещё?" спросил Булфер, не оборачиваясь. "Минуту", прохрипел Колдун. "Арел я убил легко", подумал Выший. "Она пришла одна. Она была слишком открыта, потому что ослаблена чувством вины и любви". Он усмехнулся, их хлестнула лошадей затеевших грязню из-за человеческого трупа. Но остальные пока недоступны. Всё, выдохнул Эмиль. Он стоял, привалившись к высокому борту и тряся от разрушительной хаотической мощи. Сквозь телесную оболочку полукровки рвалось красное пламя, казалось, ещё немного и оно выплеснется наружу. И хотя тело вукладка по-прежнему было в зеркалах времени, В леснице теперь находился мощнейший изгусток энергии. Начнём с орудий, сказал Булфер, которого уже давно раздражали белые ядра. Повозка скользнула в крутящуюся воронку телепорта и вынырнула у высокого обрывистого холма. Земля впереди оказалась взрыта, залита чёрной кровью, завалена осколками снарядов и фрагментами демонских тел. Отряд Голта полёк тут целиком. Если бы удалось привести солдат ближе, всё было бы иначе, но проклятые ангелы создали непреодолимые помехи. Вершина холма ярко светилась. Прищурившись, хозяин разглядел множество человеческих фигур, суетящихся вокруг массивных сооружений. Часть их всё ещё была развёрнута в сторону от поля боя. Колесницу заметили. Пара орудий вспыхнули белым огнём. Песок под ногами мягко колыхнулся, щуку бульфер обдал огнём, но ядра не долетели. Давай, приказал он Эмилу. Полукровка шагнул вперёд. Вырвавшись из его груди, вверх по холму понеслась огненная сфера. Она растекалась широкой волной, в которой трескалась земля и таили камни. Хозяин стоял, намотав вожжи на кулак, и смотрел, как разрушительная энергия хаоса пожирает кусок земного пространства. Хорошо, что Эмил мог удержать лишь крохотную его часть, иначе вал поглотил бы и Рейм, и все прилегающие территории. Когда волна добралась до вершины, орудия рассыпались, словно сделанные из песка, а вместе с ними — люди. Спустя ещё несколько минут от скалистого осталось лишь груда дымящихся камней. «Больше ядра не помешают!» — триумфально прохрепел Вукадлак, и его звериная морда исказилась от усталости и мрачного торжества. «Теперь надо убить третьего. Настоящего».